начиная прогулка по реке была прекрасной. Я сидел на носу лодки, опустив руку в воду, и наслаждалась блеском воды, пением каких-то птиц и невероятно сладким ароматом, наполнявшим воздух. — Персики цветут, — пояснил работающий на веслах Динар. — А ты обещал сад показать, — вспомнила я. — Там темно, — Рыжий перестал грести, — но если хочешь. Завтра с утра перед возвращением в намекнул намекнула на скорый отъезд я. — Сомневаюсь, — протянул Динар. — Завтра утром ты будешь мечтать только о теплой постельке. — Кстати. Фонарь, висевший на носу лодки, освещала лицо Рыжего и хитрую усмешку и разглядела. — Ты раньше из дворца сбегала? — Да, с тобой. — Вот видишь, какой я хороший. С кем бы ты еще решилась на подобное? — Да уж. — Ты улыбаешься. — Ты не можешь быть в этом уверен. Фонарь за моей спиной. — Мне не нужно видеть, я просто знаю. — Динар протянул руку и коснулся моего лица. «Вот, я же говорил, что ты улыбаешься». А я смотрела на его улыбку. Несмотря на обстоятельства, рядом с Айсиром Красовиным я была уверена в собственной безопасности, как бы глупо это ни звучало. Какая-то странная, непоколебимая уверенность, что все будет хорошо. Глупо так думать, разумом я это понимала, но почему-то плывала по течению, наслаждаясь настоящим. «О чем задумалась?» Пожала плечами в ответ. «Обо мне?» – догадался Динар. «Возможно». Он рассмеялся и начал грести быстрее, хотя нас и так увлекало вперед течение «Каат?» – спустя некоторое время спросил он. «А помнишь, Гатмире, ты что-то там говорила по поводу обряда лесных орков?» «Допустим. А что это за обряд?» Я снова пожал плечами в ответ. «Каат! Не напоминай мне об этом!» – попросил едва слышно, но Динар услышал. Ему поплыли молча, а затем Рыжий предложил. «А давай коркам смотаемся. Есть всего месяц пути. Исчез Ахтан Гро». Мне стало совсем грустно.